Свершить здесь омовенье ты можешь лишь вином, А им не смыть Порухиной имени твоем. Да что там, покрывала воздержности святой, В лохмотья и задралась, и дыр мы не зашьем.